Куда попал кур. Выражение попасть как кур в ощи мы понимаем как неожиданную затруднительную ситуацию, внезапное невезение. Но вдруг, вопреки всему, нам повезёт, и мы сумеем разобраться в запутанной истории этого старинного словесного образа. Не исключаю, что кто-то уже возмутился и поправил меня. Не овощи, а вощип ожидала. ожидала, что так скажут многие. Куром раньше называли петуха. И то, что птицу ощупывали перед тем, как приготовить и съесть, вполне логично. Как бы кто ни произнёс это выражение, всегда найдётся и тот, кто его поправит. Этот несчастный кур, куда бы он ни попал, в ощип или в ощи, всё время нассорит. Кстати, о куре ажесточённо спорят не только обычные носители русского языка. Но и писатели, филологи и лингвисты и нет в их рядах согласия. Я приведу вам аргументы всех сторон, а вы уж решаете сами, что для вас является более убедительным. Для начала скажем, что впервые поговорка встречается в хрониках XVII века Алжи Дмитрия, и записана она именно так: попасть как кур во щи. Казалось бы, о чём спорить дальше, но нет, из петуха раньше щи не варили, приводит свой главный аргумент сторонники того, что кур попал всё-таки в ощип. Действительно, щи или как их раньше называли шти или счи, всегда были постными, капустными, репными, зелёными, борщевыми. Кислое щи заменяли нашим предкам сегодняшний лимонад. Их не ели, а пили. Когда родилась поговорка, русские люди прекрасно знали, что ни мяса, ни птицы в оштях не бывает. Но ведь в любой поговорке всегда есть особый смысл и некая доля хитроства. Есть она и в нашем случае. Как незадачливому куру угараздило попасть в овощную похлёбку? Ведь это ж надо исхитриться. В таком контексте никакого противоречия между куром и щами нет. Напротив, всё очень логично. Выражение прижилось и стало устойчивым. Оно сохранилось и тогда, когда щи стали варить на мясном и курином бульонах. К слову сказать, впервые «кура в штях» поминается в 1610 году в росписи царским кушаньем. То есть из переносного смысла бедная птица-таки оказалась в «щах» в буквальном. Интересно, а покажется ли вам убедительной такая версия? Словом «щип»? называли на Руси ловушку для птиц, а курам мог быть не только петух, но и тетерев. То есть попасть как кур в ощип значит оказаться в ловушке. Но мы всё-таки будем говорить по старинке и так, как рекомендуют фразеологические словари. Попасть как кур в ощип. Тем более, что слово ощип всегда произносилось в русском языке с ударением на второй слог. Остаётся только пожелать всем не попадать как кур в ощи и правильно употреблять это выражение.